23. Фоксу удалось плохо управляемую машину завести в свою ячейку самостоятельно, не прибегая к помощи автопилота. В последнем случае посадка могла затянуться минут на двадцать, а то и на все полчаса. — Буба, твою мать! — первым делом закричал Крис, как только осводил голову от шлема, а лицо от кислородной маски. — В чем дело, Крис? — Буба, я же просил заменить этот чертов шланг на новый, а ты такой пойдет, такой пойдет! Передразнивая интонацию главного механика, все кричал Форкс. «Меня чуть не разукрасили, как переспелый помидор». Главный механик, уже догадавшись, о чем идет речь, быстро открутил крепежные болты нужного люка, не обращая внимания на ворчание своего подопечного, и заглянул внутрь брюха циклона, подсвечивая себе фонариком. «Со шлангом все в порядке». «Тогда чего он не тянул?» — Массос полетел. При таком экстремальном пилотировании ты развалишься на куски быстрее, чем тебя кто-то успеет подстрелить. — Ясно. — Бубба, чего? На всякий случай ты и шланг этот тоже замени, ладно? Ну и прости, что ли? — Проехали. Спасибо, Буба. Уже стоя в душе под струей холодной воды, Хоркс почувствовал по вибрации решетчатого пола, что Нибелунг отправился в очередной поход. «Классно, ты меня чуть не уделал», — сказала капитан Гириэта, присаживаясь за столик рядом с Фоксом в столовой и ставя две бутылки пива. «Бери». «Спасибо, мэм». «Сейчас можешь без этих мэм. Меня зовут Сабрина, если не знал». Крис также назвал свое имя Фокс, чокаясь бутылкой и сделал небольшой глоток. «Если бы взял чуть правее», — продолжила Сабрина, — «от меня бы, фигурально выражаясь, полетели бы заклепки». Хм, я и взял бы правее, если бы вообще видел, куда стрелять». Хм? «Серая пелена», — пояснил Фокс. «Я стрелял вслепую». «Да ты прямо-таки ас!» «Да ладно вам, мэм, скажите тоже. От перегрузок насос не выдержал, вся гидравлика полетела». «Но это не умаляет твоих достоинств пилота. Теперь вижу, что командир не ошибся в тебе, а я поначалу...» «Понятно», — кивнул Крис. «Догадаться о том, что она там конкретно о нем думала поначалу, не заставляло большого труда». Форкс уже давно заметил, что за их разговором наблюдает один из старичков, недобро улыбаясь при каждом взгляде в сторону разговаривавших. — Наверное, какой-нибудь тайный обожатель, — решил Крис. — Думает сейчас черти что. — Но я могу исправиться, — сказала Сабрина после недолгой паузы и заговорщически улыбнувшись, сказала в самое ухо. — Приходи ко мне в девять часов, — подавился пивом Крис от такого, прямо сказать, неожиданного предложения. — Черт, что подтверждается, — усмехнулся Крис. — Мэ, Сабрина, а вон тот джентльмен не набьет мне сопла? Капитан рассмеялась в сравнении седалищной части с соплом самолета. — Этот-то все будет зависеть от тебя, ясно. — Или тебя это остановит? — Да не в жизнь, — тоном заправского казановой ответил Крис. «Ну — Ну-ну, тогда жду. Капитан Гириэта встала из-за стола и, покачивая бедрами, ударилась из столовой. За ней тут же последовал тайный обожатель. — Черт, и что делать-то? Тут же на стул приземлился Лагранж. — Ну что? — спросил он с неподдельной заинтересованностью. — Рассказывай, старик, не жмись. — Что рассказывать? Зацепил ты ее или нет? — Знать бы, кто кого зацепил, — невесело подумал Крис. — И кто кого будет танцевать? — Трудно сказать. С одной стороны вроде как и зацепил, а с другой вроде как и нет. — Ничего не понял. Я тоже, — признался Форкс но сегодня вечером все прояснится. Поближе к девяти Крис еще раз ополоснулся и второй раз за день побрился. Чего ждать от старшего по званию он даже и не представлял. Однако же отказываться тоже было глупо. Могла ведь и ославить на весь авианосец, если не на весь доблестный флот северян, так называли себя наемники металл Северстил. Оставалась еще проблема воздыхателя, но с этим Форбс надеялся сегодня не встречаться. А вдруг эта парочка заодно? Пришла невесть, откуда взявшаяся мысль. Может, это сексуальные маньяки, а потом меня, распотрошенного, будут вылавливать в космосе? А отругав себя за такие бредовые мысли и еще раз сбрызнувшись одеколоном, Хоркс вышел из своей каюты. «Куда это ты собрался, малыш?» Услышал Крис хрипловатый голос на лестнице, когда собирался подняться на ярус выше, где, собственно, и обитала капитан Генриетта. «Прогуляться?» Невозмутимо ответил Хоркс, намереваясь продолжить движение, проклиная незадачливого любовника капитана Генриетты. Этот ухажер быстро нагнал своего соперника. Хоркс почувствовал сильный рывок за плечо и упал. Приземлившись с жутким грохотом, Крис вскочил, лихорадочно вспоминая все возможные приемы самообороны, что им преподавали в Академии. Но дальше было уже не до воспоминаний. Приходилось попросту отбивать удары один за другим, надеясь неизвестно на что. Чувствовалось, что его противник довольно силен в рукопашной схватке. Видимо, этому кабану приходилось не раз и даже не два отваживать новых ухажеров своей безответной любви. Крис же таким опытом похвастаться не мог. Его стычки с Дастином Хофманом носили несколько более интеллектуальный характер, и до прямого мордобития доходило редко. Но вот противник стал действовать медленней. Должно быть, сказывалась усталость, да и первую злость, наверное, уже всю выплеснул. И вот, когда почувствовал слабину, небольшую паузу, Корст хотел перейти в наступление, прозвучал довольно звучный голос. «Отставить». «Что здесь происходит, лейтенант?» «Херш».